ровно в полдень Д Антон вышел из дома и подобающе потупив взор и слегка сгорбив спину, словно хотел изобразить усталость, направился к Струловичу. Струлович заметил, что под пальто и пиджаком у него белоснежная, как окружающий пейзаж, рубашка, три верхние пуговицы которой расстегнуты точно у эстрадного певца. Может, он забыл, для чего мы здесь, пронеслось в голове у Струловича. Не думает ли он, будто я покушаюсь на его сердце? Ни тот, ни другой не пожелал обменяться рукопожатием. Итак, дело решено, объявил Струлович, глядя на часы. Вы исполните мое желание вместо своего подельника Грейтона. Он мне не подельник. Как скажете. Вы исполните мое желание вместо него, и когда дело будет сделано, мы с вами окажемся в расчете. У вас больше не останется претензий ни к кому из нас, включая вашу дочь. Моя дочь остается моей дочерью. Я не согласен считать Беатрис одной из вас. Но я приму любую ее волю, если у меня будет письменное подтверждение того, что вы покинули клинику не в том же состоянии, в котором туда поступили. По-моему, последний пункт выходит за рамки договора. Не даст ли он вам право жаловаться, что в том или ином отношении я остался тем же человеком, что и раньше, кем вы останетесь в том или ином отношении? меня не касается своим складом ума, характером, темпераментом и привязанностями, своими предрассудками вы вольны распоряжаться как пожелаете. Сам дьявол не смог бы их изменить, поэтому и я не льщу себя подобной надеждой. Пределы моих требований четко ограничены. Вы знаете, чего я хочу. Чтобы вернувшись Если будет на то Божья воля, я оказался годен на роль вашего зятя. Моим зятем вы не станете никогда, и никогда не захочу им стать. Я имею в виду лишь в четко, так сказать, ограниченном смысле. Годен в глазах вашего Бога на роль еврейского мужа, если когда-нибудь пожелаю сделаться таковым. Ха. Почему-то На фразе в глазах вашего бога Струловичу захотелось выцарапать глаза Антону. Даже когда пробили часы, его не покидала надежда, что Беатрис все таки вернется. Неважно, с Грейтоном или одна, теперь же он молился, чтобы она не приехала. Струлович утвердительно кивнул. Тогда делайте свое грязное дело. произнес Дантон, оглядываясь в поисках Барнаби. Как жаль, что он оплачивает не его долг, а долг Грейтона. При мысли о Барне сердце Дантонаполнилось поэзией. Дай руку, Барнаби, мог бы он сказать. Привет, мой шлюже, твоей достойной. Пусть судит, был ли у Барни друг. Дантону нравилось Это постепенно затухающая интонация. Пусть судит, был ли у Грейтона друг, звучало совсем не так. Д Антон хотел попросить Плюрабель засвидетельствовать Барнаби и его почтение, однако у нее были собственные дела. Могу я сделать заявление, прежде чем мы покончим с этим? спросила она, обращаясь к Струловичу. Горести отца мне понятны. Мой собственный отец умер в страхе за будущее дочери. Не могу сказать, чтобы он слишком старался меня защитить, однако его предосторожности далеко не облегчили мой путь. Иногда отцу следует просто отпустить ребенка в большой мир. Я и так отпустил ребенка в большой мир, и мир его осквернил. Я заключил сделку, которая не вернет мне дочь, но сделка есть сделка. Этот джентльмен, если верить отзывам, по крайней мере, его собственным отзывам, человек чести, именем этой чести он обязан дать мне то немногое, о чем я прошу. Для него это очень даже многое, заметила Плюрабель. Струловец кашлянул, и взглянул на Шейлока в поисках участия, но тут же вспомнил, что от Шейлока участия ждать не приходится. Без шляпы он выглядел более приветливо, чопорно, но милостиво. Директор прогрессивной, однако не слишком прогрессивной средней школы. Последствия операции могут быть чудовищны, продолжила Плюрабель. Ваша цель унизить моего друга. Что же, цель достигнута? Нет ли у вас, кроме того, намерение нанести ему непоправимый вред? Я не преувеличиваю. У меня есть данные. Она достала из кармана распечатку, на которой Струлович заметил логотип Википедии. Данные о несчастных случаях и даже летальных исходах. Несомненно, они заставят вас задуматься. Я, друг Беатрис, я считала себя ее покровительницей. На этих правах прошу, именем вашей собственной веры и веры вашей дочери, помиловать человека, который сознательно никогда не тронул бы даже волоса на ее голове. Плюрабель, казалось, повторяла заученный текст. И не глядела в глаза тому, кого пыталась убедить. Слишком поздно, ответил Струлович. Мы заключили сделку. Давайте покончим с этим и навсегда позабудем друг о друге. Насколько я понимаю, машина ждет». Струлович повернулся к Дантону и сделал учтивый жест. Только после вас. Они тронулись было с места, Но их снова остановили. Постойте. Одно лишь слово. Струлович удивленно обернулся. На этот раз говорил Шейлок, который до сих пор держался с подчеркнутой отрешенностью, возбуждая всеобщий интерес полным безразличием к событиям этого дня, а также к их участникам. Шейлок скучающий. Шейлок отсутствующий. Однако то было раньше. Теперь, словно побуждаемый к действию некой внешней силой, он стал другим человеком, доброжелательным, желающим, чтобы его выслушали, Шейлок настойчивый, примирительный тон, мягкий голос, обнаженная голова. Что такое? спросил Струлович. Минуту вашего внимания, ответил Шейлок. Не более. Всё же и так сказано. Не все. Разве я о чем то забыл? Или быть может, вы забыли? Забыл? Я нет. Шейлок выдержал паузу, словно то обстоятельство, что он и Струлович разные люди с разными воспоминаниями, заслуживало особого внимания. А вот вы да. Вы кое о чем забыли. Внезапно скучное серое небо показалось грозовым. Это было Шейлоку вполне по плечу. Он мог воздействовать на атмосферное давление, мог будоражить погоду силой того, что будоражило его самого. Струлович поднял взгляд, увидел перед собой прошлое и будущее. Его охватила усталость, знакомая всем пророкам. У меня нет времени на банальности, сказал он. Я не нуждаюсь в уроке. Дело решено. Он кивнул Д Антону, который уже покорился судьбе, вне зависимости от того, что означало вмешательство Шейлока. Однако Шейлок еще не закончил. Вы принимаете условия соглашения? спросил он и впервые взглянул Д Антону в лицо. Веки Д Антона опустились словно тяжелые портьеры. "Полностью принимаю", ответил он. "Вы признаете, что они справедливы?" "Справедливы? Разве речь идет о справедливости, если вы считаете иначе? Значит, не можете их принять. Я принимаю условия, потому что должен" Что же вас обязывает? У меня нет выбора. Вы могли бы отказаться. Если откажусь, пострадают те, кого я люблю. А вы? Вы сами не пострадаете. То, что случится со мной, меня не волнует. Иными словами, вы добровольная жертва. Да. Следовательно, обе стороны получат то, чего хотят. По-моему, это справедливо. Д'Антон кивнул. Итак, я спрашиваю еще раз. Вы признаете, что условия соглашения справедливы? Жестокие, но справедливы. Но справедливы? Я словно зубы у него вытягиваю, подумал Шейлок. Да, ответил Д. Антон. По справедливости справедливы. Он слабо улыбнулся собственной шутке. Однако не более того». Шейлок, не оценивший юмора, кивнул и повернулся к Струловичу. Ну, так должен жить быть милосердным. Струлович отлично знал, что обязан сказать в ответ. Не всегда у человека есть выбор. А по какой причине должен? На что Шейлок тоже ответил то, что обязан был ответить. Не действует по принуждению милость, как теплый дождь она спадает с неба. Примечание. Диалог порции с Шейлоком. Шекспир. Венецианский купец. Акт 4, сцена 1. Конец примечания в коллекции Струловича имелся афорт неизвестного художника XIX века. На нем изображен улис, которого товарищи привязали к мачте, чтобы уберечь от предательски сладкозвучного пения сирен. На вкус Струловича сами сирены формами слишком напоминали рубенсовских красавиц. Однако ему нравилось, что их песни показаны в виде нот, которые летят к Улиссу, точно птицы, осаждая все пять его чувств. Глаза Улисса вылезли из орбит. Он сидит, сорвать путы, и явно жалеет, что велел себя связать. А как же моряки с заткнутыми воском ушами? Достигла ли их слуха хоть одна летучая мелодия, пока они работали веслами? Или же моряки не заметили ничего, кроме стены невнятных воплей и молча акривляющихся русалок? Поскольку у Струловича не было воска, чтобы обеззвучить Шейлока, он оглушил себя усилием воли. Протянул от уха до уха череду мрачных мыслей, словно траурную гирлянду, если, конечно, такие бывают. Все, что когда-либо его разозлило, каждую обиду, все то плохое, что делали ему и что делал он сам, отличный противовес медоточивой речи Шейлока. Вот то, чего не слышал Струлович. прочём даже если бы он слушал, он все равно бы воспринял только то, что ожидал услышать, и что сказал Шейлок. Не действует по принуждению милость. Вы спрашиваете, по какой причине должны быть милосердны? Вы, не видевший милости от того, к кому я прошу вас ее проявить. Вы спрашиваете, Почему должны возвращать то, чего не получили? И я отвечу. Станьте обращником милосердия. Давайте, не ожидая получить милость взамен, ибо это не торговая сделка. Но давайте ради того, что она собой представляет, проявляйте жалость во имя самой жалости!» а не чтобы извлечь пользу для собственной души глаза, лишенные жалости, ослепнут. однако проявлять ее следует не только для того, чтобы видеть. жалость не ищет награды и выгоды, не служит себя любовью, не подменяет собой прощение, а строит свое скромное жилище повсюду, где есть в ней необходимость. но Какая же необходимость здесь, спросите вы, где одна лишь справедливость требует того, что ей причитается? Необходимость одна. Так хочет Бог, что присуще ему должно быть присущее и вам. Иначе вы не вправе действовать его именем. Возлюбит ли Бог грешника больше, чем того против кого согрешили? Нет. Он возлюбит обоих. с одинаковой силой. Ни один человек не может любить той любовью, которой любит Бог, даже пытаться святотатства. Но вы можете поступать в духе Божьей любви, проявлять милосердие, давать даже когда это вам горько, как яд и полынь, избавлять недостойных от наказания, любить тех, кто не любит вас. Ибо какая добродетель в том, чтобы только отвечать на чужую любовь? Давайте тем, кто готов у вас отнять, а если уже отняли, не платите им тем же, ведь чем сильнее оскорбление, тем выше заслуга того, кто отказывается считать себя оскорбленным. Проявляющий рахмонас не принижает справедливость. Проявляющий рахмонас признает справедливый. но суровый закон, в соответствии с которым мы были созданы, а значит, почитает бога. Струлович не слушал, однако терпеливо ждал конца. Хорошие манеры тоже проявление того сострадания, которое евреи называют рахмонес. Вы закончили? спросил он. Шейлок сделал знак аплодирующим, что овации излишни. Да, я закончил. В таком случае я и мой контрагент отправимся в клинику, как было условлено». Шейлок поклонился. Кажется, ничего другого он и не ожидал. Однако прежде чем ехать, Струлович хотел обменяться с ним парой слов. Именно для этого Вы сюда и явились? спросил он как можно тише. То, что им оставалось сказать друг другу, касалось только их двоих. Я бы предпочел думать, также тихо ответил Шейлок, что именно для этого вы меня и нашли. Струлович утонул в неожиданной голубизне его глаз, и когда успели они сменить цвет Вряд ли мы сойдемся во мнении, кто нашел, а кто был найден, вряд ли. Я тоже оценил ваше выступление. Вы не слушали. Суть я уловил. Шейла капустил голову. Волосы у него оказались реже, чем помнилось Труловичу. С другой стороны, Струлович никогда не видел своего гостя без шляпы. Сентиментальный по отношению ко всем мужчинам, в особенности к отцам Струлович, был почти готов поцеловать Шейлока в том месте, где волосы росли реже всего. Шейлок прочел его мысли. Я не нуждаюсь в сыне, сказал он. «А с меня хватит отцов. Надеюсь, что способен оценить ваш артистизм сам по себе. Но не могли же вы всерьез поверить, будто смеете меня переубедить? Шейлок рассмеялся, словно робко перевел дыхание. С каких это пор он начал смеяться. «Ни на минуту. Я даже не думал повлиять на ваше решение. Не все в жизни вертится вокруг вас.